Глава пятая. Зверюга. «Я даже заглядывать туда не буду. Сто раз просил. Ну какого хера?» Гэри даже не пытается скрывать, что бесится. «А зачем? Будто Джек не знает, что он в ярости. Он знает Гэри дольше и лучше всех. Даже лучше, чем Фло. Хватит!» Тот подходит к компьютеру и заглядывает в файл. «Весь день в одном отчете сидишь, что ли? Ты в себе? Нет, конечно». Как только Гэри отправил Пайпер к Марте, он уже забыл все цифры из этого сраного отчета. Так что не стал заниматься мазохизмом и переключился на другие задачи. Тем более, их и так дохера сейчас. Что тратить день на один отчет? Непростительно тупо. А Гэри не тупой. «Иди сюда», — подзывает Джек. «Смотри, на соседнем листе я тебе подсветил график». «Чего? Там еще один лист был». «Я забыл написать, да?» «В общем, давай вместе сначала. В центральной части страны у нас по основным локациям снижается рынок». Гэри бесится сам на себя. Второй лист, мать его, второй, сука, лист в сраной таблице. Он сидел, битый час, идиот идиотом, держал глазами цифры, пока у него все это время был второй лист с нормальными графиками. У него всегда было херово с компьютерами. Джек, Тыковка, Леон. У них с этим все в порядке. Могут и таблицы эти идиотские разбирать. И Salesforce их не пугает. Salesforce – платформа для бизнеса, разработанная для продаж, обслуживания, маркетинга, анализа и связей с клиентами. Тыковка так вообще двинулся на этой теме. У Пентагона столько железа нет, сколько у него дома. Бэтмен херов. Для Гэри даже смена телефона – Уже сраная проблема. Они все одновременно и одинаковые, тупо как коробка с экраном, и разные. Камеры у них, процессоры, пиксели, прочая херня. Как будто телефон нужен не только для того, чтобы звонить. Теперь, когда видно херовые графики, отчет, наконец, становится понятным. Хорошо, хоть Джек не говорит с ним так же снисходительно, как Марта. Хотя этот-то в курсе, что за такое можно и пороже схватить. Он же не девчонка, чтобы его нельзя было бить. «Все еще бесишься?» «Ага», — кивает Гэри. «Но уже не на тебя». «Забей! Я виноват!» — надо было тебе написать. Самому от себя смешно. «Второй лист! Твою мать!» «Ты мне другое расскажи!» Джек падает в кресло перед Гэри и расплывается в отвратительной улыбке. «Что за история с Рыжиком у тебя в приемной?» «Просто новый ассистент. Ты же сам хотел забрать Марту». «Ага, просто ассистент, о котором даже Джанин не знает. Рассказывай». «Не о чем». «Гэри, конфетка!» Джек наклоняет голову и щурится. «Я жду историю». «Девчонка огонь. Но где ты ее взял?» «И еще. Теперь тебе ассистента Флоренс подбирает. Походу, тебе совсем яйца подрезали. Ты можешь оставить меня в покое?» Джек качает головой и разводит руками. «Да, тупой вопрос. Когда это он мог пройти мимо сплетен?» «Что, у Марты совсем жопа воду не держит?» Гэри сдается и усаживается в кресло напротив. «Никогда не держала». «Ладно». Гэри вздыхает. «Но ты хотя бы дальше не разноси. Я могила». «Короче, это реально Фло придумала. Сама их выбрала, отсобеседовала. Помочь она хочет, понял? Ей Марта нажаловалась. И боюсь, не раз и не два. Марта и Леону нажаловалась». «Знаю, это меня прямо взбесило. Фло притащила мне в ворох резюме, сказала, пора выбирать». «И что, ты правда выбрал из ее вариантов?» «Нет, конечно. Я выбрал девчонку из Дублина. Ты же знаешь, я с ирландцами нормально». «Да, они вменяемые, когда трезвые». «То есть почти никогда». Джек ржет, но Гэри задумывается над его словами о Фло. «Оно и правда странно. Раньше она не особенно лезла в его дела. Вроде такая мелочь с ассистентом. Но если она продолжит, будет херово. Он не любит с ней ссориться, но и яйца себе крутить не даст. Но девчонка хороша!» Мечтательно замечает Джек, и Гэри снова хочется ему втащить. «Держи хер в штанах!» «С чего мне? Да ладно!» У него отвисает челюсть. «Ты ее что, себе присмотрел?» «Черт, Джек же большой в том, что касается девчонок. Он до сих пор ни с одной не задерживался дольше недели». И ему в голову прийти не может, что они потом ревут и нихера работать не могут. Он-то их больше не видит. «Иди нахер!» Гэри старается держать себя в руках и оставаться дружелюбным. «Ирландка!» Лицо тебе потом исполосует. «Ну да». Джек тут же успокаивается. «И то правда. Так что сделай себе одолжение». «Понял, я понял». «Ты не хочешь, чтобы я трогал твоего рыжика?» «Не трону!» Джек поднимается и с ухмылкой идет к выходу. «Но затыковку ручаться не буду», — добавляет он уже у двери. Втащить ему хочется еще больше, но Гэри уже привык к этому желанию. «Сколько уже лет? Двадцать? Нет, больше. Им в этом году будет тридцать». Ощущение знакомо с тех самых пор, как им было восемь. Джек частенько бесит до кровавых глаз, но друга лучше, чем он, у Гэри никогда не было. Сколько дерьма вместе съели, не посчитать. Хорошее тоже было, но дерьма все равно больше. Братьев обычно не выбирают, но Гэри своих выбрал. Давно еще, в Манчестере. Когда не хотел возвращаться домой и таскался с портфелем по улицам, пиная камни. Бар ругалась, но все равно понимала, нужно время. Сначала думал он один такой, у кого дома проблемы, а еще думал, что Джек заумный задрот с двинутой мамашей, которая в школу таскалась, как к себе домой. Когда они за спортзалом встретились, где Гэри впервые спрятался покурить, даже подрались. Нечего было мудрёными словами плеваться. Тоже умник выискался. Потом выяснили, что обоим им дома делать нечего. А вместе камни пинать повеселее. Оказалось, что дерьмовые родители бывают разными, что отец Гэри, что мамаша Джека, Оба херово справились со своей работой. Даже непонятно, кто хуже. Тут они никогда не соревновались. Тогда не до того было. Пытались хотя бы выжить. Когда есть кому рассказать, что у тебя дома творится, становится легче. Так и прилипли друг к другу. Хотя мамаша Джека была исключительной сукой, каких мало. Настолько же, насколько Гэри хотел бы, чтобы его собственная мать была жива, он хотел, чтобы миссис, мать ее, Эдвардс, отравилась собственной слюной. Перехерила она Джеку жизнь, это точно. Бикерстаф 2011. «Хера ты так долго!» — шипит Джек, высунувшись из листвы. Парни тревогу забьют. Джим меня спалил. Сука! Психует тот. Сука! Ну какого? Как? Успокойся. Гэри поднимает канистру, но уже так темно, что приходится чуть ли не двинуть ей Джеку, чтобы тот перестал психовать. Дело сделано. У них есть бензин. Помоги заправить, тут темно, ни хера не вижу. «Тебя спалил Джим, но ты все равно вынес канистру?» «Охуеть! Мужик!» «Как?» «Просто сказал ему, что мне нужен бензин и что верну завтра». «Больной? Это палево!» «Ты Джима не знаешь. Он скорее пристрелит копа, чем сдаст ему, что кто-то здесь был». Гэри пытается аккуратно открыть бак, но утопленная дверца, ночь и истерика Джека не дают делать простейшие вещи. Хочется стукнуть тачку хорошенько, но Леон предупреждал, нужно доставить ее в идеальном состоянии. Она совсем старушка, если развалится, денег им не видать. Еще и Леон голову оторвет. «Это полная херня, Гэри, ты же в курсе? Пиздец, ты просто спалил нас всех!» «Завали!» — просит он. «Просто помоги открыть бак!» Джек щелкает дверцей, но истерить не перестает. Стоило бы ему реально двинуть, но у Гэри заняты руки. Все-таки правда в его словах есть. Нужно поскорее валить отсюда». Тыковка и Леон ждут в Ореле, могут занервничать. А это никому не нужно. Раз уж взялись за дело, стоит все делать спокойно и без лишних движений. И Джеку первому стоит успокоиться, а то руки задрожат. «Сядь в машину», — просит Гэри. «Сейчас бы созвониться с Леоном и объяснить, но чертов параноик забрал у них телефоны». Все говорит, что их по мобильникам можно отследить. Хотя нахера кому-то для этого техника, если любому копу достаточно их двух приметных рож. Нутро ноет дурным предчувствием. Джек пыхтит и ругается, но в машину залазит. Гэри надеется, что это их последняя заминка за ночь. План выглядит нормальным, если только не учитывать что у них пиздец, какая заметная машина. На месте копа Гэри бы себя остановил. Остается только надеяться, что копы им не встретятся. Готово. Он опускается на сиденье рядом с Джеком. Выезжай аккуратно. «Я в курсе», — огрызается тот. «Ты уверен насчет Джима?» «Да», — отвечает Гэри. «Он меня тогда отцу не сдал» и копом не сдаст. Джек недоверчиво барабанит пальцами по рулю, затем заводит тачку. Нью-Йорк, 2018. Пайпер записывает за ним слово в слово, и Гэри едва сдерживается, до того она смешная. Зато хваткая. Соображает быстро, отвечает по делу. Может, такая и нужна. Когда они сверяют задачи на неделю, ее лицо становится зверски серьезным. Видно, что у нее это в первый раз. В жизни, если припомнить, пустое резюме. Гэри помнит свою первую задачу. Ничего похожего на это. Он разобрал угнанный Приус на запчасти. Вот чтоб была за работа. Этой девчонке, можно сказать, повезло. «А еще вам звонили». Скидывается она и лезет в свои записи. «Вот, э, Себастьян Макрори. Не сказал, что передать, просто позвонил. Я сообщила, что вы заняты». Орал. М -м, «Простите?» Пайпер замирает. По глазам видно. Орал. Макрори в целом не самый приятный мужик. А как перешел к Гэри, совсем берега путать начал. Ничего, это пройдет. Но проучить его за то, что поднял голос на Пайпер, все равно стоит. Обижен ты, расстроен. Всем похер! Так себя вести нельзя. Он орал на тебя, уточняет Гэри. Макрори, нет! Она мнется. Почти нет, понял. Я ему позвоню. Ее и без того огромные глаза становятся еще больше. Хотя куда уж, хоть бы не заревела. Гэри не умеет утешать и не хочет учиться. Но Пайпер и тут молодец. Быстро успокаивается и кивает. «У вас на завтра на 10 утра стоит собрание». Голос у нее все-таки дрожит. «Да, на эти собрания ты ходишь со мной, так что приготовь повестку». «Марта оставила?» «Повестку? Да, конечно, там все готово», отвечает она быстро. «Она ему и до плеча не достанет, да? Такая маленькая и да, прямо красивая, даже когда сидит, как напуганный мышонок, и срывается на шепот. Лишь бы ее не сожрали! У него в дирекции одни мужики, и Гэри самому сложно бывает с ними справляться. За Марту он никогда не переживал. Это ее все боялись. А Пайпер совсем другая. Тогда завтра в девять ты должна быть здесь, а пока можешь идти домой. Хватит для первого дня. Пайпер открывает рот, но тут же захлопывает его и кивает. На лице у нее успевает смениться несколько разных выражений, но все еще ни звука. Есть в ней что-то, и кто знает, может, эта девчонка еще всем покажет. Даже бешенному Макрори. Она уверенно поднимается, не сводя с него взгляда. И от этого кресла едет назад, врезаясь в стену. Пайпер в ужасе оборачивается и едва не падает сама. Гэри отводит глаза, чтобы не заржать. «Извините». Пищит она, практически убегая к выходу. А может, и не покажет. Две недели спустя. На парковке уже тихо, почти все приехали. Телефон издает непривычную трель и проходит добрых минут пять, прежде чем Гэри понимает. Это электронная почта. Он завел себе отдельную, когда понял, что у него есть шансы подобраться к ублюдку сколько он пытается пять лет да именно столько он уже живет в нью йорке даже странно считать пять лет а он дома был всего раза три в душе снова начинает скрести ба давно не звонила несколько дней точно и он все забывает как выходит с работы у нее уже поздно а по утрам голова забита другим В первый год звонил каждое утро. Они с Джеком вместе жили в самой жопе, в Йонкерсе. А офис Леон нашел в другой жопе Нью-Йорка. Каждое утро они запрыгивали в машину, и по дороге звонил ей. Джек говорил больше, он вообще болтливый. Но слышать ее голос, это помогало настроиться. Ба всегда была серьезной женщиной. У нее брови постоянно строго сдвинуты. Но это не могло их обмануть. Оба знали, что за суровым фасадом прячется самое доброе сердце, которое только можно найти в Манчестере. Она забрала Гэри. Она забрала Джека. Денег у них не было, но то, что Ба сделала для них, гораздо дороже. Вон. Леон учился в Итани, и как это ему помогло? Стоило его отцу обанкротиться, все его напыщенные друзья исчезли. Гэри обещает себе, что позвонит завтра, как только залезет в машину. Интересно, как часто ей сейчас звонит Джек? Чувствует ли она себя одинокой, когда высаживает очередные луковицы тюльпанов? а потом садиться в любимое скрипучее кресло, в сотый раз перечитывать Вудхауза. Перевести бы ее в Нью-Йорк, да только ба ни за что не оставит Манчестер. Почта снова мигает, вырывая Гэри из мыслей. Он переключается на вкладку, надеясь, что те два долбоеба, которых он нанял, прислали хоть что-нибудь полезное. Последние писем десять. Чистый мусор Марокко Эд Гилхам. Подтверждение Сердце ухает куда-то вниз, и Гэри не сразу открывает письмо. Неужели это все? Неужели спустя столько лет у него получится? Волнение смешивается с предвкушением, по спине ползет холодная капля пота. Нужно успокоиться. Что там обычно делают в таких случаях? Глубоко дышат? Считают до десяти? Пьют. По крайней мере, Гэри пьет. Он вспоминает свой шкаф, где стоит бутылка любимого виски. Когда он заселился в этот офис, думал, на кой ему шкаф? А вот сейчас бы пригодился. Если они и правда нашли Эда Гилхама, нужно будет ехать в Марокко. И если Эд Гилхам это действительно тупое имя, которое отец выбрал, чтобы не быть Дэном Барнсом, Гэри сможет жениться, остепениться и, наконец, завести детей. Сейчас нельзя, Не тогда, когда внутри чешется огромная черная дыра. Гэри ведь обещал себе, что заживет по-человечески, когда она затянется. Виски нет. Но есть кое-кто, кто поможет даже лучше. Гэри опаздывает на совещание, но все равно тянется к телефону. Не нужно ждать завтра, они все равно не будут долго болтать. «Гэри!» — улыбается родной голос в трубку. «Как твои дела?» «Привет, ба!» — выдыхает он.